Глава 14 Прибыв на место, Акимов первым делом отослал Светку, потому что она, хотя и не плакала, постоянно причитала, задавая глупые бабьи вопросы. «Как же она так? Зачем же она сама? Все же хорошо было!» и избивала с мыслей. Светланка, проявляя настоящую сознательность, немедленно побежала в лагерь, как и обещала Ольге. Бегло осмотрев место несчастья, Сергей уверился в одном. История препоскуднейшая. На пустой даче, в отсутствие хозяев, у семейного стола, початой бутылкой водки, сидит почтальон Самохина, 20 лет, с головой, простреленной из служебного нагана. Та самая Мила, которая в свое время навела шороху в общежитии, проявляла себя как последняя... Нехорошая девка, потом чудом уцелевшая при встрече с ненормальным убийцей, за которую, это Акимов точно знал, поручался Сорокин. Что стряслось-то? Все кругом чисто, следов борьбы никаких, лишь какие-то обрывки повсюду. И опечатанная сумка с деньгами. Вот она, тут же, на столе, нетронутая. Акимов, достав из буфета скатерть, накрыл труп. Вскоре прибыл с Петровки бодрый Яковлев, первым делом разорался по поводу скатерти. Акимов сник. С этим нет смысла толковать, с этим можно делиться только патронами. Он больше всего на свете не любит мысли и мыслителей. Что ж, пусть Чумовой разбирается. Яковлев не подкачал. Со значительным видом окинул взглядом помещение, собрал разбросанные бумажки, обрывки, хмыкая разложил их, как пасьянс, не давая никому посмотреть. И очень скоро стало ясно, что Муровцу все понятно. Для порядка Сергей попытался позадавать вопросы, но Яковлев приструнил. «Ваше дело, товарищ Ио, стоять в стороне и не мешаться. Дело вполне ясное». «Как же?» Вполне." «Вот он, труп. Вот запах водки изо рта. Вот пороховые следы на коже тоже есть. При этом признаков постороннего присутствия не наблюдается». Хитроумный медик-симак, взяв бутылку за горлышко и донышко, посмотрел на свет, сказал «Угу» и передал эксперту. «И следов насилия не выявлено», — как ни в чем не бывало, продолжил Муровский сотрудник. «Угу» снова сказал Симак и спросил, указывая на запястье трупа. «А это вот как понимать?» «Сводки изучать надо», — предписал Яковлев. «Это не мое дело». «Тогда зачем спрашивать?» «А фактики таковы, что эта отдельно взятая гражданка действительно подверглась удержанию за запястье». «Что покойная обращалась с заявлением по поводу какого-то посягательства?» — уточнил Акимов. Спокойная не обращалась. Она попала в передрягу с налетом на почту, и один из налетчиков ухватил ее вот за эту самую руку. Все запротоколировано. Когда это было? ⁇ спросил медик. Недели-две назад. Враки! ⁇ отрезал Симак, разминая пухлую руку резиновыми пальцами. Этому следу не более нескольких часов. Пишите, что хотите, разрешил Яковлев. Напишу. «Не беспокойтесь», — заверил Симак. Муровец демонстративно отвернулся от него. Принялся за товарища Ткач, которую доставили на место происшествия. Она, только увидев сумку, заявила. «Сумка опечатана, как и была, не открывалась». «Тогда сейчас откроем и перепроверим». «Тогда и отвечать сами будете», — предупредила Ткач, но при двух понятых провела пересчеты и подтвердила что вся сумма, полученная Самохиной по ведомости, в наличии. «Что ж, хоть это хорошо», — признал Яковлев. «Пусть пока у нас в сейфе полежит, для сохранности». «Когда деньги вернете?» — прямо спросил откач. «Тут получатели заслуженные». «А вот дней через пять-десять, как закроем дело о самоубийстве». «Гнуснейшим и циничным», — присовокупил Симак. Яковлев оставил его слова без внимания. Спросил у Ткач. «Как она характеризовалась по службе?» «Положительно». «Вот оно что!» — он постучал карандашом по планшету. «А почему, скрываете от следствия, что в отношении почтальона Самохиной велась внутренняя проверка, а вы вот ей деньги доверили?» Ткач пояснила потому что если по каждому в скукаре пьяной курицы проводить проверки, проверялка треснет. Работать кто будет? Деньги когда вернете? Печать не нарушена. Сумма совпадает с ведомостью. Люди ждут. Обязательно дождутся, — великодушно пообещал Яковлев и пошел стоять над душами экспертов. Семак же, сопя, собирал свои инструменты. Акимов тихо спросил. «Что, сама?» Тот немедленно окрысился. «Кто вам сказал? Ересь! Билиберда! Идите сюда!» Симак скинул покров с мертвой. Акимов сглотнул. «Ну-ну!» — попрекнул медик. «Это уже не более чем материал». «Извините». Пустики. Медик очень ловко нажал куда-то, заставив челюсть разжаться. «Видите язык?» Отекший, побелевший, он явно был прокушен. А теперь представьте, упаси Боже, что вы себе в подбородок дулом тычете. Что будет?» Сергей представил. Язык сам по себе прижался, защищая небо. «Вот именно», — подтвердил симак «А тут язык прикушен. Во, указательный палец правой руки. Где порох, я спрашиваю? Где частицы, которые просто обязаны быть? Откуда свежий синяк от захвата? А нога? Да сети же!» Сергей послушно опустился на корточки. «Сами смотрите. Правая нога зацеплена за ножку стула. Как если бы трупное окоченение зафиксировало попытку оттолкнуться. И главное, зачем? Может, водка?» Семак не сдавался. «Водка у вас прям все объясняет. Водку могли и в труп влить. Надо проверять концентрацию. Я почти уверен, что в крови концентрация будет крайне низкой или даже нулевой» тогда как во рту и в желудке будет неестественно много. Я повторяю, зачем девица с полной сумкой чужих денег тащиться на чужую дачу, чтобы прострелить себе голову? «Легко могу ответить на этот вопрос», — заявил Яковлев. «Вы просто не в курсе, какого рода это сокровище». «Вы кого имеете в виду?» «Я имею в виду эту самую особочку, которую один пристраивает в тепленькое место», «Кстати, Акимов. Кто она ему?» «Кому?» — спросил Сергей. «Сорокину». Тут товарищ ткач, которую давно разбирала, встала, сплюнула и, опираясь на палку, направилась к двери. «Стоять!» — гаркнул Яковлев, но почтальонша бросила. «Хрену своему командуй и деньги привези!» Ушла. «Дисциплинка у вас!» С показной беспечностью хмыкнул Яковлев, пододвигая к себе сумку и возвращаясь к теме. «А если желаете знать причины, то фактики таковы. Тихонов, ваш заслуженный на старости лет, загулял с молодой, жена, узнав, закатила скандал и уехала». «И что же?» — высокомерно спросил Симак. «При чем тут это все?» «При том, что Самохина — известная тоскуха по пьяной лавочке на все способна, «В том числе и стать Тихоновской зазнобой!» «У Тихонова молодая и красивая жена», — напомнил Акимов. «А вот хлебушка черного восхотелось», — парировал Яковлев. «И к тому же вот вам факт самый неприложный. Он принялся раскладывать на столе обрывки бумаги, ранее лично собранные им на полу. «И что это за расклад?» — заинтересовался медик, надевая очки для близи. Из обрывков составилось послание. «Ты давно решила, что все кончено. Возможно, ты обрадуешься этим строкам, но я должен написать. В моей голове наступила ясность. И вот главное — не жди меня, не пиши, не оглядывайся. Евгений». «Так что?» — спросил Яковлев. «Съели, съели, не волнуйтесь», — успокоился Мак, присматриваясь. Нутис. «Евгения Петровича я знаю, и супруга его мне знакома. Мурочка, не так ли, Сергей Палыч?» «Да, Мария Антоновна», — подтвердил Акимов. «Так вот», — продолжал Борис Ефимович тоном преподавателя, «я легко могу представить, что адресат письма Мария Антоновна, утонченная особа, и совершенно не могу представить, что Тихонов, человек со вкусом, будет так метать бисер перед свиньями». «Выражайтесь яснее», — потребовал Яковлев. «Яснее некуда. Это письмо было адресовано не Самохиной». «Интересно», — саркастично заметил Яковлев. «У Самохиной письмо было. Ей уже разорвано, а письмо не ей». «Вообще-то она почтальон», — влез в разговор Акимов. «У нее должны быть чужие письма». «Разорванные?» — тотчас прицепился Муровец. «Вы сами видели, что именно нарвала. — отбрил Симак. — Не ей адресовано это письмо. Любой дурак поймет. — Не любой, — отмахнулся Муровский лейтенант. — Вы все в своем духе. Все сходится. Девчонка с характером, с прошлым, брошенная любовником. Наган вот. Что еще вам нужно? Пришла выяснить отношения, а любовника-то нет. На работе проверка. Вот ты решила покончить все разом. «А вы тонкий психолог!» — съязвил медик. «Открылись с новой стороны. И так близко знакомы с личной жизнью чужой дамы. Даже удивительно!» Он демонстративно глянул на часы. «Давайте побыстрее. Меня ждут в другом месте люди поумнее». «Заканчивайте тут!» — распорядился Яковлев. «Ознакомьтесь с протоколом!» Акимов сказал. «Девочка, которая обнаружила труп, утверждала, что Самохина разговаривала с каким-то гражданином. «И что, надо бы проверить?» «Я тебе скажу, что на самом деле надо. Надо, Акимов, выполнять мои распоряжения». «Так точно?» «Вот когда они поступят, тогда и проверяй». И «Имей в виду...» Яковлев подчеркнул важность слов, тряхнув пальцем. «Тихонов нынче из Германии репарации везет. По каждому пустяку его трогать не дадут». Прочитав протокол об обнаружении в состоянии смерти за семейным столом трупа гражданки, которая по месту работы характеризовалась двусмысленно как личность с неуравновешенной головной коробкой, склонная к психическому срыву и чрезмерному употреблению спиртных напитков в условиях беспокойства, Акимов окончательно смирился с мнением Яковлева и подписал. Медик Симак, обнаружив, что признаков насильственной смерти не установлено, пороховые следы на коже правой руки имеются, запах алкоголя изо рта выраженный, посторонних лиц на территории или внутри помещения найдено не было, а также то, что высказанные им Симаком сомнения считаются надуманными и неосновательными, плюнул и поступил так же. Распоряжения по поводу проведения каких-то дополнительных мероприятий так и не поступили. Спустя некоторое время, когда Сергей побывал на Петровке совсем по другому делу, он выловил Яковлева и спросил о ходе дела. Лейтенант был деловит, сосредоточен и нетерпелив. «Дело? Какое дело?» Самохины. Тот с досадой отмахнулся. «Да какое там дело?» «Нет никакого дела!» «Хочешь, иди в архив, изучай!» Да, для очистки совести Акимов сходил и выяснил, что в возбуждении уголовного дела отказано, поскольку смерть гражданки Самохиной наступила в результате самоубийства, что подтверждается наличием выстрела из собственного нагана. Приложены были и обрывки письма от лица, с которым у гражданки Самохиной имелись личные взаимоотношения, не связанные с профессиональной деятельностью. И вывод. Смерть Самохиной наступила в результате добровольного лишения жизни путем выстрела из огнестрельного оружия, находящегося на балансе отделения почты. «Сильный филолог этот ваш, Яковлев», пробормотал Акимов, возвращая материалы. «Прям зощенко». «Что?» — раздраженно переспросила секретарь. «Спасибо!» — говорю. Шагая на вокзал, Акимов размышлял. «Как это вот все расценивать? Напортачили с фанатизмом или без такового? И как это все вообще воспримет Сорокин, который хлопотал за Милу, поручился за нее?» «Негативно, наверное, воспримет. А далее два варианта. Либо немедленно получит сердечный приступ, либо просто оторвет всем головы. И Сорокин, и Катерина... Оба специалисты по самоубийствам. Они ведь могут настоять на эксгумации, изучить, опозорить. Нет, не по душе Сергею командование. Вроде бы ни в чем не виноват, но при этом виноват во всем. Правда, недолго удавалось переживать за то, кто что скажет когда-то, когда и если вернется. Вскоре прибавилось настоящих неприятностей, которые требовали немедленного решения.